Ваше богатое и успешное будущее. Напоследок, нарисуем образ богатого творца. Это резюме. Профессиональные навыки. У него такие же профессиональные навыки, как у вас. Он также рисует, программирует, фотографирует и пишет тексты, как вы. Он не лучший ремесленник. У него нет секретных техник, которые делают его работу намного качественнее. Его мастерства просто достаточно для какой-то задачи. Ведение клиента. Когда заказчики обращаются к Творцу, то сразу же оказываются окружены вниманием и заботой. Им отвечают оперативно и упорядоченно. В том канале, который удобен клиенту. Если нужно, ездят на встречу лично. Если нет, общаются онлайн. С заказчиком говорят, детально разбираются в его задаче и составляют ее подробные описания пока клиент не согласится. Да, вы правильно поняли, это именно то, что мне нужно. Бюрократия. У богатого исполнителя есть собственный типовой договор, который он составил с юристами и отполировал за много итераций. Также он готов рассмотреть договор заказчика, каким бы сложным тот ни был. Для этого у успешного творца есть юристы, к которым он всегда может обратиться, чтобы проверить документы. Он принимает деньги как ИП или ООО. У него есть полный пакет документов для регистрации как контрагента в базе клиента. Он может составить официальное коммерческое предложение. Если исполнитель вдобавок дьявольски амбициозен, тогда он участвует в тендерах для крупного бизнеса, а еще в проектах государственной важности. У него есть юристы и бухгалтеры, которых не пугают фразы Казначейское сопровождение и раздельный учет. Управление проектом. С первого дня работы у клиента есть полная картина проекта. Что происходит сейчас, когда следующий этап, насколько мы укладываемся в сроки, когда от заказчика потребуется участие. Обо всех важных событиях клиента предупреждают заранее. Творец соблюдает сроки сам и мягко заставляет заказчика также тщательно следовать намеченному плану. Вроде без наезда и агрессии, но одновременно четко и упорядоченно. В целом, от работы есть ощущение порядка, будто у проекта есть хозяин, который за всем следит. Презентация и работа с замечаниями. Исполнитель презентует промежуточные результаты. Собирается навстречу, вводит заказчика в контекст и терпеливо показывает каждую часть работы. Дальше внимательно обрабатывает каждое клиентское замечание. Что заказчик имел в виду, на что это влияет, какие есть варианты и так далее. Он не закатывает глаза типа «Сколько можно вносить эти правки?». На протяжении всего проекта клиент чувствует, что к его мнению прислушиваются. И фрилансер реально пытается сделать лучшую работу. Сдача. В конце заказчик получает результаты в удобном формате. Все в одном месте и без сюрпризов. Дополнительно идет небольшой подарок, что-то приятное и полезное сверху, о чем клиент изначально не просил. Это финальный аккорд. После него у заказчика остается приятное ощущение. Он поработал с четким и порядочным исполнителем. Репутация и карьера. Клиент с радостью вернется к такому творцу. Когда кто-то спросит контакт толкового дизайнера, вспомнят именно его. Заказчик готов ручаться за него собственной репутацией. Постепенно клиент начнет сам развиваться. Вчера он работал на малый бизнес, потом перешел в корпорацию и выстроил карьеру там. Теперь наш творец уже делает проекты для известного бренда. Где один крупный бренд, там и три других, а где три, там и пять. И вот этот исполнитель делает проекты для крупника. Вот он уже в высшей лиге. Но что бы он ни делал, какие бы задачи ни выполнял, вы никогда не услышите от него плохого слова о заказчиках. Как ни поговоришь с ним ни одного клиента из ада, ни одного безумного любителя правок, ни одного публичного скандала. Что это? Порядочность или хороший клиентский сервис? И то, и другое. Границы. Этот человек оказывает отличный клиентский сервис, но на нем нельзя ездить. Когда ему что-то решительно не подходит, он умеет вежливо отказать, но сразу следом договориться. Сделать это за выходные не смогу, но вот что могу предложить. Его условия работы прозрачны и неизменны. Нет такого, что вчера он на что-то соглашался, а сегодня уже нет. Гонорар. Его работа стоит раз в 10 дороже рынка, если не в 50. Когда в прессу просачивается информация о стоимости его работы, в комментах пишут ⁇ Я такое сделаю намного дешевле ⁇ Но почему-то людям из комментариев такие проекты не предлагают, а нашему творцу ⁇ Да? ⁇ Не исключено, что у него есть дополнительный доход от выступлений, преподавания или роялти с интеллектуальной собственности. Общее ощущение. Рядом с ним клиенты ощущают себя спокойно, будто он знает, что делает. Ему можно просто довериться, и он все сделает так, как нужно. В нем нет заносчивости, будто он самый умный в комнате. Он не рок-звезда, не гений и не главный герой. Он в целом не создает впечатление человека, который хочет что-то доказывать окружающим, как будто ему комфортно в своем теле, своей одежде, своей роли и на своем месте. Когда он рассказывает о работе, у него загораются глаза, Он заражает своим энтузиазмом других. При этом он не выступает, не красуется, не любуется собой, а именно живет этим делом. Молодежь, слушая его, тоже хочет стать писателем, дизайнером или музыкантом. Все получается постепенно. Сложно представить, что после прослушивания книги кто-то сразу стал тем самым идеальным богатым творцом. Мы сами такими становились на протяжении всей карьеры – а это более 15 лет каждый. И не во всем идеальны до сих пор. Дело не в том, чтобы вот прямо завтра начать делать сразу все. А как тогда? Первое и главное. Настроиться на то, что это долгий путь. Творческая работа — это не что-то, куда можно вкатиться за месяц и сразу начать много зарабатывать. Люди посвящают этому ремеслу всю жизнь. Это легко проверить. Посмотрите на любых творцов, которых вы сами любите и уважаете. Сколько лет они этим занимаются? Сколько они этим занимались на момент, когда они стали для вас авторитетами? Ни мастерство, ни работа с клиентом не приходят сразу. Хуже того, пропуск на некоторые уровни работы открывается с возрастом. Условно, говорить с вице-президентом «Газпрома» вы будете не раньше, чем в 35 лет, а то и в 40. Двадцатилетку просто не пустят на нужный уровень. Но чтобы вас в 40 пригласили в «Газпром», нужно предыдущие 10-15 лет работать на рынке, формируя репутацию и завязывая профессиональные контакты. Короче, при всей гениальности творца, в 20 лет его возможности существенно меньше, чем в 30-40. Так что настраивайтесь на долгую работу. Те, кто планирует быть на этом рынке долго, обычно принимают самое правильное профессиональное решение и чувствуют себя лучше всех. Нужно ли осваивать нейросети? Нужно ли идти на курсы? Нужно ли создавать сайт? Остановиться ИП? А работать по договору? А делать хороший шаблон? Добавьте к этому вопросу, если я собираюсь заниматься этим ближайшие 20 лет, и ответ станет ясным. Вторая мысль. Про вредные привычки. Не так страшно то, что вы сегодня не делаете чего-то полезного, как то, что вы делаете что-то вредное. Например, врете в мелочах, кормите клиента завтраками, самовольно переносите сроки, пропадаете и не выходите на связь, используете отмазки или спорите с клиентом. Особенно, если вы говорите о ком-то плохо в присутствии других клиентов. Именно из-за этого с вами некомфортно и клиенты к вам не возвращаются. Если не это, то что-то другое, что вы подметили, слушая эту книгу. Для сравнения, если у вас проблема с планированием или пониманием задачи, от этого страдаете лично вы переработками и бесконечными правками. Клиенту от этого может быть тревожненько, но так со всеми исполнителями. Из-за этого клиенты не уходят сами и не заносят вас в черный список. А из-за недобросовестного поведения, да. Поэтому не нужно сразу бросаться на все пункты идеального проекта. Не нужно сразу проводить сложно сочиненные презентации или тратить много денег на юристов. Тем более, не нужно ставить работу на паузу, пока вы не составите хороший шаблон коммерческого предложения или не сделаете идеальный сайт. Начните с искоренения тех вредных привычек, которые вам вредят. Причем вы сами знаете, какие это привычки. Книга лишь укрепит вас в подозрениях. Что в вашей работе прямо сейчас мешает клиентам к вам вернуться? Что вы делаете такого, что клиенты не хотят вас рекомендовать? Ответьте себе честно на эти вопросы. Устранить это – первая ваша задача после того, как вы дослушаете эту книгу. Если вы честны с собой… Вы себя не подведете. Вот и все. Спасибо, что оказались здесь. Словами Лоры Палмер. Увидимся через 25 лет.